У темной двери. Это был он, великий Г.М., о котором Торлейн так много слышал от молодого Джеймса Беннета. Г.М. бывший глава британской службы контрразведки. Г.М. начисто лишенный чванливости и скрывающий свою доброту приверженец белых носков. В дверном проеме показалась его массивная фигура с лысой головой лицом Будды, очками сдвинутыми на кончик широкого носа и опущенными уголками рта, будто на завтрак ему подали несвежее яйцо. Вместе с ним в комнату ворвался здравый смысл. Дипломированный баристер и врач, он заговорил со строгой учтивостью. «Добрый вечер!» Он неопределенно махнул рукой, словно ластом, и моргнул. «Надеюсь, не опоздал. Гори все огнем, они всегда меня задерживают. Им не вдомек, что у меня могут быть свои дела. О, нет. Это было в Диогене. Старина Фенвик придумал латинский кроссворд, и Лэндин пытался оспорить одно слово. Ответ был «Энхиридион», «Ну, конечно». Шестое слово по горизонтали, десять букв. Сборник молитв, обладающих магической силой, составленный Папой Львом Третьим и подаренный Карлу Великому в восьмисотом году. Я так Лэндину и сказал, но ему хотелось поспорить. «Урум! Как дела, Мантлинг?» Мантлинг встретил гостя со всей сердечностью. Игэм в развалку проковылял по комнате. Когда он захватил своей лапящей руку Терлейна, тот слабо улыбнулся. «Я вас знаю, и гореть мне в огне рад с вами познакомиться. Джимми Беннет, тот, что попал в прошлом году в заварушку, — Так что старику пришлось его вытягивать, рассказывала вас. У меня и книга ваша есть, между прочим, неплохая. Мантлинг, после того, как вы пришли на днях в мой офис, я почитала вас кое-что. Вы не сказали, а в газете написано, что вы бывали в северной Родезии и носили волосиной браслет. Мантлинг мгновенно оживился. «Уложил там слона», — похвастал он. «Даже двух?» «Но это в прошлом году. Больше я туда не поеду». «Что с Южной Африкой?» «Вычистили страну полностью, вплоть до бельгийского Конго». «Звери в заповедниках, как какие-то фазаны». «В национальных парках прирученные львы подходят и обнюхивают машины». Нет. «Вы дайте мне Южную Америку, только Южную Америку!» И южноамериканские яды. Вмешалась Изабель, произнося это таким тоном, как будто речь шла о редком блюде. Взгляд ее стал жестким. «Может быть, не будем отвлекаться от дела?» «Алан, вы, сэр Генри, детектив. Я вас слышала». Гэм не без труда развернулся, моргнул и посмотрел на нее. Выражение его лица нисколько не изменилось. «Весьма интересно, мэм. Когда я слышу такое вступление, это означает, что мне хотят задать вопрос. Так скоро?» «У меня действительно есть к вам вопросы. Алан, можешь предложить сэру Генри Стаканхериса?» Кисти ее сплетенных рук напряглись. «Слышала, вы человек опасный, и я вас немного побаиваюсь. Вот почему я так хочу задать вам несколько вопросов, пока вы не станете расспрашивать нас. Мой племянник рассказал вам историю вдови и комнаты». «Но... в общих чертах, без подробностей». Вид у ГМ был такой, словно ему досаждала невидимая муха. «Ровно столько, чтобы пробудить мое любопытство. Я совсем уж закопался в работе, и тут он со своим рассказом. Ба! Дело Хартли весьма мутное. Вы, наверное, слышали? Пистолет в чаше для пунша. Вот только благодарности от Мастерса я так и не дождался». Так или иначе, об обстоятельствах он не рассказал, и, конечно, старику пришлось тащиться сюда самому, чтобы выяснить, в чем дело. Но известно мне немного. По крайней мере, пока, мэм. Я хочу знать ваше мнение. Изабель твердо держалась за свое и не позволила увести ее в сторону. Существует ли на данный момент какая-либо опасность? «Ну что ж...» — гэм потер лоб. «Вы имеете в виду из прошлого? Злой дух или отравленная игла? Нет, мэм, не думаю». Мантлинг довольно фыркнул, и даже на бледном лице женщины промелькнула, как показалось Старлейну, тень облегчения. Тем не менее, она продолжила с прежней мягкой настойчивостью. Но вы же не станете отрицать, что четыре человека, оставшись в этой комнате одни, умерли насильственной смертью по неустановленным причинам? Забавно, сказал Г.М. задумчиво, и его маленькие острые глаза впились в Изабель. Сказано вами одно слово заинтересовало меня больше, чем все остальное. Это слово. «Одни» — ключевое слово. «Да, эта загадка меня зацепила и не дает покоя. Допустим, они все умерли. В таком случае, почему было так необходимо, чтобы каждый из них оставался там один? А? Была бы комната менее опасной, если бы в ней остались на два часа три или четыре человека». «На этот вопрос отвечу я», — вмешался Мантлинг. «Когда в комнате больше одного человека, она не более опасна, чем воскресная школа, это факт. Мой дед проделал такой опыт. Он и тот француз, приезжавший по делам и позже умерший в той комнате, просидели там вдвоем несколько часов, и ничего не случилось. Но потом мой дед ушел, а француз остался и протянул недолго». «Вот как!» Без особого любопытства пробормотал Г.М. и посмотрел на Изабель. «Кстати, мэм, как его знали?» «Его?» «Да, того самого француза, который приезжал к лорду Мантлингу по делам!» Она прищурилась, и на мгновение показалось, будто у нее глаза без ресниц. «Вообще-то не знаю!» «Может быть, Гай знает. Это важно?» «Ну, видите ли, он ведь там умер», — довольно туманно пояснил ГМ. «Посмотрим. О, знаю. Мантлинг, не вы ли говорили мне, что среди гостей сегодня будет еще один француз?» «Вы, наверное, имеете в виду Равеля?» Мантлинг уставился на ГМ. Да, так и есть. А что? Он вполне приличный парень, этот Равель. Кстати, что интересно, блондин? Будете Бренди? Он повернулся к гостю широкой спиной, налил полный стакан Бренди и, обернувшись, протянул ему стакан. Так что, Равель? Просто любопытно. Например, делал ли он вам какие-либо предложения насчет мебели в той комнате? Мантелинг замер с открытым ртом. «Как вы догадались?» Он покачал головой. «Вот это да! Ловко, да, Джордж? Догадаться вот так сходу. И уж если на то пошло, то да, обращался». «Ага! Я просто поинтересовался. Речь шла о чем-то конкретном». «Нет, вообще-то нет. Он только сказал, что приедет и посмотрит, если я надумаю продавать. Подождите-ка. Он упоминал стол, какие-то стулья и что-то еще». «Лучше всего», — твердо сказала Изабель, — «продать их в музей мадам Тюссо». Все удивленно посмотрели на нее, и только ГМ никак не отреагировал на ее слова. Прислонившись к столу и сложив руки на необъятном животе, он спокойно сидел и только моргал. «Оф, я тоже думал об этом, мэм. По-моему, музей уже приобрел оригинальный нож гильотины. Но давайте это пока оставим. Мне хотелось бы узнать кое-что о вашей племяннице, мэм, как ее Джудит, да?» «Милая девушка, скажите, почему ей не позволили участвовать в сегодняшнем представлении?» Мисс Бриксгим кивнула, и на ее лице мелькнуло выражение жестко подавленного удовольствия. «Умно. Думаю, вы и сами знаете, почему ее здесь нет. Я скажу вам то, чего никогда не скажет из-за недостатка смелости мой племянник». Ее не допустили к участию в сегодняшнем вечере, потому что она, скорее всего, сообщила бы об этом своему жениху, доктору Арнольду. «Слышал о нем», — хмуро кивнул Гэм. «Доктор-психолог, да? Я так и думал, и что?» Лицо Мантлинга посерело под очками. Как неудивительно, ропот протеста последовал лишь со стороны молчаливого Бендера. Сорвавшись с места, он устремился к мисс Бриксгем, и в тот же момент здоровенная рука Гэм вытянулась и легко ухватила его за левый лацком пиджака. «Полегче, сынок», — спокойно сказал Гэм. «Будь внимательнее, смотри, куда идешь». «Ты зацепился бы за шнур от лампы и врезался бы прямо в книжный шкаф. Так что, мэм, что изменилось бы, если бы об этом узнал бы доктор Арнольд?» «Он предотвратил бы то, чего не смогла предотвратить полиция. Возможно, радикальными средствами. А мы не можем позволить себе скандала. Слова мисс Бриксгем подбирала с такой тщательностью, с какой хозяйка выбирает в корзине спелый фрукт. «Видите ли, так случилось, что в этом доме есть сумасшедший?» Пояснила она все так же ровно и любезно. Затянувшуюся гнетущую паузу оборвала раскат грома. «Наглая ложь!» — взревел вдруг Мантлинг. «Выслушайте, пожалуйста, меня». Отщеканила она. «А ты, Алан, будь добр, не вмешивайся, когда я говорю». «Я прекрасно понимаю, что было бы глупо обращаться в полицию по поводу попугая и собаки. Это же самые обычные домашние питомцы». Она глубоко вздохнула. «В этом доме неделю назад кто-то задушил моего попугая, свернул птицы шею». «Бедняжка Билли». Звучит нелепо, да? Вам, мужчинам, больше нравятся собаки. Джудит завела себе фокстерьера. Лично у меня он восторга не вызывал, но был существом спокойным и тихим. Некоторое время назад он исчез. Джудит решила, что он просто убежал. Она и сейчас так считает. Я нашла его в мусорном ящике. Не стану описывать, в каком состоянии. Кто-то использовал тяжелое, острое орудие. Она дрогнула, будто у нее подвернулась лодыжка. Бендер тут же поспешил к ней, демонстративно обойдя шнуры, бросив резкий взгляд на ГМ, и усадил ее в кресло. «Я в порядке», — раздраженно сказала мисс Бриксгем. «Я в полном порядке». Впрочем, она тут же закашлялась и побледнела, но оттолкнула протянутую руку Бендера. «Будьте добры, оставьте меня в покое. Я еще не закончила. Если бы Алан был откровенен с вами, джентльмены, он сказал бы вам, что в нашей семье это наследственное. Он сказал бы вам, что Чарльз Бригсгем...» который привез сюда жену и умер в той комнате в 1803 году, повредился рассудком задолго до своей смерти. Он был, как это теперь называется, невменяемым, и рассудка он лишился по ужасной причине. Алан должен был рассказать вам об этой причине. Что ж, расскажет Гай. «Словно чужие». Она подняла руки и тут же уронила их на колени. «Я ничего не предполагаю. Я лишь заявляю, что эта болезнь проявилась снова. Можете смеяться над задушенным попугаем. Можете даже смеяться над убитым фокстерьером. Но мне не смешно». «Я лишь говорю, что сегодня вы подталкиваете к преступлению несчастного безумца, который может выйти на охоту за более крупной дичью». «И кто этот несчастный безумец?» — спросил Г.М. «Я не знаю», — ответила она. «Поэтому мне страшно». Никто не произнес ни слова. В тишине слышалось только тяжелое, хриплое дыхание мантлинга и дребезжание стекла в серванте. Краем глаза Торлейн заметил, как большая, в веснушках рука с рыжеватыми волосками ухватилась за бутылку. — Дайте мне руку, — сказала мисс Бриксгем Бендеру и со сдержанной любезностью и странным, почти неприятным шармом добавила. Не хочу заниматься прорицаниями, сэр Генри. Одного предупреждения вполне достаточно. Увидимся в гостиной. Когда дверь за ними закрылась, ГМ выбрался из-за стола, проковылял через комнату и дернул шнурок звонка. Через считанные мгновения он уже отдавал распоряжение Шортеру. «Приведите сюда Гая Бриксгама и француза по имени Равель. Скажите, что они нужны здесь сейчас же, поживее!» Потом он повернулся и, мигая, посмотрел на Мантлинга. «Темное дело, сынок, очень темное. Почему вы не рассказали мне про попугая и собаку?» «Но я же не знал о бедняге Фитце. господи, это ужасно!» «Я про старушку Изабель. Послушайте, как вы думаете, она в своем...» Голос Мантлинга напоминал звучание дырявого барабана. «Но сама-то она считает, что кто-то здесь определенно не в своем. Вы что-нибудь об этом знаете?» «Нет, говорю же вам, это все чепуха. Про собаку я услышал впервые, а насчет попугая...» Он выпятил подбородок. «Скажу вам так, его следовало придушить». «Не выношу попугаев, мерзкие твари. Вы замечали, какие у них глаза?» «Нечеловеческие, как у змеи. Попробуйте до него дотронуться, он вам палец отхватит. Стоп!» Не поймите меня превратно, я его не трогал. И не я его задушил. Ага. Знаете, кто это мог быть? Нет, может быть, слуги. Изабель они не любят, и попугая тоже. Своим криком он кого угодно мог до ручки довести. Обычно висел в клетке в столовой, вопил. Так это ты, так это ты, и хохотал, как сумасшедший. Мантлинг раскраснелся и, как только дверь открылась, заговорил быстрее. «Гай, послушай, Гай, она тебе сказала? Кто-то убил Фицы и бросил в мусорный ящик. По крайней мере, Изабель так говорит». В комнату вошли двое. Первый, к которому и обращался Мантлинг, остановился за порогом. Это был невысокий, с резкими чертами лица и приятной улыбкой мужчина в темных очках. Высокий и выпуклый, как у брата, лоб и тугие рыжеватые колечки волос. Хотя он и был похожий лет на пять-шесть младше, лицо его было покрыто сетью мелких морщинок, особенно заметных под впалыми щеками и вокруг улыбчивого рта. И несмотря на всю самоуверенность, напыщенность и крикливость Аллана, Торлейн почувствовал, что характер у Гая покрепче. Лицо умное, но веселое или хитрое? Такое странное выражение, Тарлейн это знал, бывает из-за темных очков. Ему не нравились темные очки. Глаза за ними казались темными пятнами, бегающими словно крыса за перегородкой, без остановки. На мгновение Гай замер в нерешительности. «Да, мне было известно про фица. «Но послушай, старина, зачем так кричать?» «Известно!» «С вчерашнего дня». Он снова улыбнулся. «Боялся, что Изабель узнает. Она же...» «Что? Всюду сует свой нос?» «Ну да». Глаза его быстро метнулись туда-сюда. «Нам не нужны здесь скандалы и крики». Словно показывая, что вопрос закрыт, Гай достал серебряный портсигар, взял сигарету и постучал ею по портсигару. «Входите, Равель. Нас желают здесь видеть». «Я вовсе не против, дружище», — раздался добродушный голос из-за его спины. «Но о каком Фице идет речь?» «Кто этот Фиц, Позвольте спросить». «Странным образом именно это» к месту и с хорошим произношением употребления и диаматических выражений выдавала в Равеле иностранца нужную фразу он использовал так как гальфис наносит расчетливый удар по мячу с подчеркнутой выразительностью перед гостями предстал высокий мужчина с рыжеватыми волосами и румяным лицом на котором у висков проступали едва заметные ниточки вены глаза у него были веселые Костюм, если мерить по англосаксонским стандартам, излишне наряден, и руки он держал в карманах. Мы такие изрядно проголодались, добавил он, тщательно подбирая слова. ха ха ха ха Кто такой Фиц, ты и сам знаешь? Сказал Гай, нацеливая взгляд на ГМ. Песик Джудит. «Ты же видел его, когда приходил сюда, помнишь?» «А, да, да!» — заметил Равель, с видимым усилием напрягая память, и тут же безразличным тоном добавил. «Веселый песик! Что с ним случилось?» «Его кто-то зарезал!» — ответил Гай и, еще раз постучав сигаретой о процигар, кивнул ГМ. «Вы ведь, сэр Генри Мэривейл!» «Очень рад вас здесь видеть, сэр». При этом никакой радости на его морщинистом лице не отразилось, если не считать некое подобия ухмылки. Тем не менее он вежливо протянул руку. «Забыл, черт возьми!» «Позвольте представить», — вмешался Мандлинг. «ГМ, это мой брат. А кто другой, вы уже поняли». Он пытался острить, но едва не спровоцировал еще один скандал. Послушайте, Гэм, спросите Гая насчет пса. Гай интересуется то ли магией, то ли демонологией, то ли вуду, то ли еще какой-то дьявольщиной. Никогда в этом толком не разбирался, но, судя по рассказам, единственный, для кого все плохо заканчивается, это тот, кто их практикует. Может быть, собака — часть какого-то обряда. «Ну, знаешь, Гай, вроде того, когда надо зарезать черного петуха, сжечь перья, а потом...» Возникшая вслед за этим жуткая пауза мгновенно накалила атмосферу в комнате. Выражение лица Гая не изменилось, но пальцы сжали портсигар, и сигарета упала на пол. «В наше время...» — неприятно мягким тоном заговорил он. Человеку приходится скрывать даже веру в Бога. Так что я, если ты не против, свои верования держу при себе. Сказать, о чем вы сейчас думаете, сэр Генри?» Неожиданно обратился он ГМ, резко меняя тему разговора и касаясь пальцами дужки очков. «Вы, как и все остальные, задаетесь вопросом, почему я ношу темные очки в лондонском тумане?» Дело в том, что, естественно, дневной свет причиняет моим глазам боль чуть больше, чем я могу стерпеть. «Слушай, Гай, ты что, шуток не понимаешь?» Забеспокоился Мантлинг и повернулся за поддержкой ГМ. «Видите, он винит меня, но я-то, черт возьми, что мог сделать?» Эти неприятности с глазами начались у него с тех пор, как я убедил его отправиться со мной в мое последнее путешествие. Думал, оно пойдет ему на пользу. Гай поднял сигарету и щелкнул зажигалкой. Рука его при этом заметно дрожала. Лишь теперь Торлейн -то заметил, какой у него высокий костистый лоб. Из-за этого возникало неприятное впечатление, что очки находятся посередине лица. Но голос его звучал по-прежнему дружелюбно, с легкой нотой сарказма. Кое-кто, конечно, посмеялся над этой идеей. А экспедиция, сэр Генри, мне даже понравилась. Никакая романтика зеленых поместьй или амазонки меня не интересовала. Я поехал с Аланом и Карстерсом с таким расчетом, чтобы высадиться на Гаити, изучить обычаи тамошних племен. Но потом Алан решил, что времени не будет, и я остался в Макапе. Изнавал там три месяца под палящим солнцем, пока они не вернулись с триумфом и трофеями. Парой чучел змей и пригоршней отравленных, как они надеялись, стрел. Но вы же хотели спросить насчет очков? — Вообще-то, — просипел Гэм, — меня заинтересовало другое. — Почему в этом доме так много говорят об отравленном оружии? — Хотя это не так важно. — Я вот что хотел спросить. — Вы ведь здесь знаток семейной истории, да? — Хранитель документов, скелетов и проклятий. — Если хотите, называйте это так. — Документов, полагаю, немало. — Да. «Они открыты. Их можно посмотреть?» «Нет». Лицо Гая буквально окаменело. «Простите, сэр, не хотел, чтобы это прозвучало так резко. С удовольствием предоставлю вам их список или расскажу все, что вы пожелаете узнать». Ага. понятно». Гэм пристально посмотрел на него и кивнул. «Каким образом передаются эти документы? От отца к старшему сыну, так?» Гай едва не рассмеялся. Аллан не стал бы ими заниматься. Документы передаются тому, кто проявил к ним наибольший интерес», — объяснил он. «Хорошо. Позднее я займусь легендой о комнате». «А сейчас давайте придем к Чарльзу Бриксгему первому, кто умер там». Пыхтя от усилий, Гэм сунул руку во внутренний карман и достал листок с заметками. При этом его черный галстук сбился по духу и мешал ему читать. «В 1803 году. Хм... Так у него было двое детей, сын и дочь. Что известно о сыне?» Гай пожал плечами. Парень был, как я полагаю, слабросудком. Не сумасшедший, как вы понимаете, но... За ним ухаживала сестра. Ага. И она умерла во вдове комнате накануне своей свадьбы. Точная дата известна. 14 декабря 1825 года. ГМ скосил глаза на потолок и подвигал очками по переносице. Вверх-вниз. 1825 да, посмотрим. Что произошло в 1825 -м? Много разных договоров. Признание независимости Бразилии. В России император Николай I. Друмант забрел друманда в свет для освещения сцены первое путешествие из англии в индию на пароходе впервые расшифрован дневник пеписса вы очень хорошо информированы отрывисто бросил гай наморщив костистый лоб что да сынок я энциклопедист Гэм лоб Дайте подумать. В тот год была сильнейшая паника среди коммерсантов и финансистов. М -м, а финансовое состояние вашей семьи? С радостью сообщаю отличное. Могу предъявить доказательства. Вот как. Значит, вам есть что скрывать, а? «Так, его дочь. Мэри умерла в той комнате накануне своей свадьбы. Вот это меня и смущает. Ни с того ни с сего и вдруг вздумалось провести ночь именно там. Почему? Что заставило ее остаться на ночь в комнате, которой не пользовались именно в тот момент?» Гай снова пожал плечами. «Я не знаю. Какая-нибудь сентиментальная причуда. Каприз». «Сентиментальная причуда», — проворчал Гэм. «Провести ночь перед свадьбой в комнате, где умер ее безумный отец. Очень странно. За кого она собиралась замуж?» За некоего Гордона Беттисона. О нем я не знаю ничего. На широком лице ГМ промелькнула едва заметная тень, и это значило «А вот тут ты лжешь». Но он лишь сделал еще одну пометку на листе и моргнул. «Что ж, давайте перейдем к следующей жертве, французу умершему там же в...» 1870 1870-м. Кем он был?» За спиной Гая послышался смешок. «Он был моим двоюродным дедушкой, старина!» С неожиданным дружелюбием ответил Равель и тут же нахмурился. «По-моему, так у вас называют дядю отца. Да. Спасибо, мой двоюродный дедушка. С этим связано что-то зловещее?» Позвякивая монетами в кармане и покачиваясь на каблуках, он оглядел всю компанию одним глазом, закрыв второй. Покрасневшее лицо и проступающие на висках вены придавали ему слегка нетрезвый вид. — Вот как! — Интересно, он был совладельцем вашей мебельной компании? — А? Нет, не совсем. Он возглавлял наше отделение в Туре. Старина Мартен Лонгваль. Меня назвали в его честь. Я видел его портрет с бакенбардами. Поэтому-то мне, как вы понимаете, так интересно поучаствовать в поимке призрака». «Есть еще какие-то причины». «Как сказать...» Мой папаша, который однажды проводил осмотр мебели по просьбе отца моего друга Алана, сказал как-то, что если подвернется случай, я найду там немало стоящего. А вообще-то я друг семьи. Мартен Лонгваль, задумчиво проворчал Г.М. Какого рода бизнес он вел с Мантлингом? Равель склонил голову набок, бок, как будто целился из ружья. — Вот этого я, ей-богу, не знаю. Но не думаю, что он вел какой-либо бизнес. Может быть, ему просто нравилась Англия? Большие ложки, виски с содовой. Гэн сунул бумажку в карман и, вытянув шею, огляделся. — Ладно, — сказал он сонно я готов речь шла о том что мы пройдем туда и откроем вашу запечатанную комнату по моему самое время если мы собираемся сделать это до обеда мантлинг тут же с энтузиазмом взялся за дело скрип выдвигаемого ящика стола вернул терлейна который был как под гипнозом к действительности и напомнил о предстоящем деле. Вооружившись томеской, молотком и отверткой, Мантлинг открыл замок нижнего ящика стола. Оттуда извлек большой ключ с искусно выполненной бородкой и следами ржавчины. «Вот этим мы ее и откроем», — пробормотал он. «И прикончим всех злых духов. Хорошо, что на нем нет отравленного шипа, иначе я бы уже умер, когда его чистил». «Есть!» «Идемте, парни!» тарлейн удивила, что Гай, которого брат не включил в число участников церемонии, даже не попытался возражать против такого решения. В состав делегации вошли только Алан Мантлинг, ГМ, Терлейн и сэр Джордж. Гай проводил их поклоном и усмехнулся, легонько постукивая пальцем по верхней губе. После теплого кабинета Терлейна неприятно поразило тусклое освещение и тишина дома. Света здесь определенно недоставало. Четверку избранных сопровождал шортер с коробкой свечей и жестянкой с машинным маслом для смазки замка. С некоторым беспокойством Терлейн поймал себя на том, что в голову лезут мысли о предстоящем, а воображение рисует картины пыльной Пребывающие в запустении комнаты. Понятно, что ничего необычного они в ней не обнаружат, но на всякий случай лучше ни к чему не прикасаться. Из холодной музыкальной комнаты они прошли через двойные двери в длинный белый обеденный зал. Топавший рядом ГМ что-то бормотал себе под нос. Длинный стол был накрыт на девять персон и со сбытком украшен цветами. Свечи еще не зажгли и на стенах мерцали отблески камина. Следуя поспешно отданному хозяинам распоряжению, Шортер включил хрустальную люстру на полную мощность. А потом Мантлинг остановился. Держа в руке молоток, он застыл в нерешительности перед двойной дверью напротив столовой. Взгляд его перешел на Эркер, оттуда, что любопытно, на потолок над ним. В потолок заметил Терлейн, Был вделан латунный крюк. Зачем? Прежде чем двинуться дальше, Мантлинг что-то буркнул себе под нос и внимательно осмотрел стол. Сделав шаг вперед, он тут же отступил. На его лице отчетливо проступили веснушки. Неужели... Испугался. Идем же! Грубовато бросил сэр Джордж и кивком указал на дверь в другом конце столовой. «Это она?» «Эта дверь ведет в коридор. Наша комната в конце коридора. Так, Шортер, зажги свечи. Приготовь ключ к двойной двери». «Да, сэр». «Хорошо. Вперед!» «Открывай, а потом...» Замок поддался с трудом и только после того, как его щедро полили машинным маслом. За дверью их ожидал узкий проход между голыми, обшитыми панелями стенами. Здесь пахло плесенью, и с потолка свисала паутина. Когда Шортер зажег пять свечей, они увидели в конце прохода тяжелую дверь. Но не только. Торлейн даже вздрогнул, заметив кое-что еще. — Шортер! — нервно крикнул Мантлинг. Рука с подсвечником дрогнула, и подсвечник ударился о белую дверь. «Ты чем тут занимался? Кто, черт возьми, подмел здесь пол?» Голос Шортера прозвучал ровно и спокойно. «Никто, сэр. То из прошлого года? Его...» «Покойный лорд Мантлинг распорядился подметать проход раз в год. С тех пор здесь никого не было». «Не было?» Шорта с два. Здесь подметено!» Гем отвел в сторону его руку с подсвечником, и Торлейн почувствовал запах горелого дерева. На белой двери остался бурый след от огня. Мантлинг ткнул свечой вперед и схватил шорта шиворот. «Не подметали, да? Посмотри! Видишь? Чисто до самой двери!» Оттолкнув дворецкого, он тяжело прошел вперед, потом сунул свечу шортеру и взял отвертку. «Шурупы не проблема, мигом выкручу!» Он наклонился, замер и, повернув голову, посмотрел на остальных снизу вверх. Тяжелое, будто сонное лицо предстало в жутковатом виде. «Знаете, а ведь здесь и впрямь умирали!» Тарлей наглянулся на ГМ. После первого поворота отвертки тишину нарушал только скрип. Все пять свечей горели ровно и ярко, хотя в затхлом помещении должны были бы притухнуть. Но воздух действительно казался относительно свежим. Оглянувшись на прометенную к двери в столовую кривую дорожку, Терлейн вспомнил про крюк в потолке. Мантлинг упоминал о нем, когда говорил о клетке для попугая. Он представил бьющуюся о пруте птицу и ее хриплый крик «Так это ты!». Что-то упало на пол под ноги Терлейну, и Мантлинг выругался. — Шуруп сломался! Я-то и подумал, что уж больно легко он вышел. Надеюсь, сломался в косяке. Иначе... — Знаешь, сынок, — спокойно сказал Гэм. Я бы на твоем месте не беспокоился из-за этих шурупов. Держу пари, они здесь только для виду. Попробуй ключ и посмотрим, откроется она или нет. Если замок смазан... — Точно он смазан, — проворчал сэр Джордж. И смазка еще не высохла. — Я вот манжету испачкал. Видите? — Давайте ключ. Мантлинг возился с дверью, как пьяный. Колюч, наконец, повернулся с легким скрипом, и она распахнулась, будто сама по себе. Они подняли свечи уже за порогом, и пламя заиграло на позолоте мебели, высветило тяжелые гордины. В следующий момент Торлейн поймал себя на том, что всматривается в полумрак, и свеча дрожит в его руке.